Глава 59. Специальная тренировка Вероники. Часть 1. Все было именно так, как и сказала Вероника. Они пришли в то место, которое Теодору действительно было уже знакомо. Это были пять стадионов Пентариума, где проходил турнир учеников. Вероника вошла на арену центрального стадиона, где состоялся последний матч. Человек, который очевидно был смотрителем, открыл дверь сразу же, как только увидел лицо Вероники. Возможно, она была здесь не один и даже не два раза. «Правда, что здесь намного больше места, чем в магическом сообществе. Как правило, когда нет никаких турниров, эти стадионы используются как тренировочные площадки или место для демонстрации магии», — объяснила Вероника, разминая свои гибкие конечности. «На ней было совсем немного темно-красной одежды, а потому каждое движение, которое она производила — Оголяла какую-то часть ее тела. Тео не знал, куда спрятать свой взгляд. Похоже, Вероника понятия не имела, насколько она провокационно выглядела, и продолжила объяснять. Лучшее решение дисгармонии, которую ты испытываешь, полное воспроизведение той ситуации, которая возникла во время добавления нового круга. Однако это невозможно, а потому мы будем использовать второй путь. Какой? спросил Тео, пытаясь выглядеть непринужденно. Ему все никак не получалось, не смотреть на мастера. Все просто. В конце концов, дисгармония — это всего лишь несоответствие между телом и разумом, а потому нам просто нужно сделать их одним целым. Как только разминка была завершена, Вероника перестала разминаться и встала на свое место. Казалось, ее положение раскрывает бреши в защите по всему телу, Тем не менее, сенсорное восприятие Альфреда кричало обратное. «Каждая это брешь! Смертельно опасна!» Теодору ничего не оставалось, кроме как довериться этому противоречивому анализу. Вероника улыбнулась, глядя на то, что плечи Теодора опустились. «Я помогу тебе достичь предела!» Вскоре после того, как Вероника это сказала, вокруг ее тела начал вскипать жар. Земля покраснела, а воздух становился все горячее. Из-за мощных порывов ветра ее красной надеждой начали трепетать. Несмотря на расстояние, кожа Теодора стала покалывать, а его глаза начали слюзиться. И она ведь делает это не намеренно она просто высвобождает свою ическую силу. Это не было каким-то особенным явлением. Маг, достигший определенного уровня, начинал оказывать влияние на окружающее его пространство. Например, возле синей башни никогда не высыхала вода а вокруг Белой башни всегда было ветрено. Что касается Красной башни, рядом с ней даже зимой нельзя было увидеть снега. Однако это происходило совершенно в ином масштабе. Даже если бы здесь собрались десятки старших магов, они максимум смогли бы лишь ненамного повысить или понизить температуру окружающей среды. Однако Вероника горела, словно живое пламя. «Ну что, детка, хочешь поиграть со мной?» Резонировал её голос. Она всего лишь посмотрела на него. Но даже это вызвало порыв горячего ветра. Тео избавился от жара при помощи простой магии ветра. И ответил Веронике, чья фигура с трудом виднелась за дымкой и пламенем. Спаринг? С вами?» Хм, я немного подамся тебе. Я не буду использовать магию пятого круга и выше. А ещё не буду атаковать в других направлениях, за исключением фронта. Также...» Я подкорректирую свою силу, так что не беспокойся. Прямо перед ним стоял один из двух величайших магов королевства Мелтер, А потому уровень концентрации Тео достиг своего пика. Даже если Вероника ограничит себя еще в ста разных вещах, то ему будет далеко не просто с ней справиться. Если маги седьмого круга были на том же уровне, что и Мастера Меча, то сила Вероники была еще на один шаг впереди. Итак, Теодор даже не мог осознать всю ее мощь. Однако, несмотря на свое трезвое суждение, он чувствовал, как его дух кипит. Я понимаю. Все ее титулы, такие как «На одну четвертую дракон», а также «Маг восьмого круга», были поистине блестящими. Но Теодор был владельцем гримуара. Он не станет уклоняться от схватки со своей оппоненткой только из-за ее выдающегося имени, Независимо от того, победит он или проиграет, это была отличная возможность проверить свои силы. Было бы здорово, если бы расслабленное лицо Вероники выглядело потрясенным. Что ж, попробуем разок. Можно было сразиться с Вероникой, объединив третью функцию глатани с песнью боя. Это и показало бы, насколько песня эффективна. Тео посмотрел на свою левую руку и вспомнил о пробужденной способности. Гримуар Глатани. Ранг. Ди. Одна из печатей, сдерживающих силу Глатани, была удалена. С этого момента Глатани может рассказать вам о происхождении того или иного артефакта и произносить заклинание голосом, который больше никто не услышит. Предыдущие владельцы называли эту функцию «другой». Как текущий владелец Гримуара, вы можете переименовать ее. «Другой» активируется при помощи магической силы пользователя — Заклинания, не освоенные самим пользователем, недоступны другому. Это была просто невероятная способность. Другой. Функции, разблокированы после снятия третьей печати, было обманом в прямом смысле этого слова. Маги всегда подвергались риску быть атакованными во время чтения заклинания. В то же время, во время движения, маг с большой вероятностью провалил бы активацию магии. Однако стоящий на месте волшебник, практически гарантированно подвергался атаке. Итак, раз у Тео был другой, то он смог бы использовать заклинание с куда меньшим риском. А еще его можно применять и по-другому! В теле Тео начали вращаться пять кругов. Он использовал свой шаткий пятый круг в качестве помощи, создавая магическую формулу полыхающего снаряда своими четырьмя стабильными кругами. Одновременно Рот его левой руке произнес заклинание КАТАПУЛЬТА? Так, что это слышал только Тео? Это была самая сильная магия Теодора. Вулканический снаряд, который он использовал в финальном матче турнира. Это волшебство похоже на запоминание, но... Оно позволяло одновременно активировать два заклинания, словно в процессе участвовал сразу два мага. Вулканический снаряд! Сразу же после этого появился гигантский камень, вокруг которого полыхало красное пламя. Сочетание массы и огневой мощи было более интенсивным, чем прежде, благодаря помощи пятого круга. Данная атака могла уничтожить любую магию защиты пятого круга одним ударом, и Тео без колебаний выстрелил ей в своего оппонента. «Ого, совмещенная магия!» произнесла Вероника, небрежно скинув руку. Не было ни одной причины мешкать, когда навстречу летело заклинание подобной мощи. И вот, вокруг ее ладони вспыхнула магическая сила, и в воздухе появилось красное полыхающее копье. А затем оно выстрелило вперед, словно вспышка света, и пронзило снаряд. Во все стороны разбросало куски разбитого камня. Огненное копье было всего лишь магией четвертого круга. Но Вероника сделала его куда сильнее. В противном случае оно не смогло бы разрушить вулканический снаряд в подобном лобовом столкновении, Вероника действительно собиралась использовать только магию четвертого круга. Она считала, что этого будет достаточно, чтобы подавить Тео. В момент удара стадион заполнил темный дым, после чего над ареной повисло секундное затишье. Внезапно из дыма выскочила человеческая фигура. Она была быстрее, чем могла показаться на первый взгляд. И Вероника невольно издала звук. А? Она никак не ожидала, что Тео использует магию, чтобы заблокировать ее поле зрения и втянуть ее в ближний бой. Его скорость была слишком быстрой. Даже если он использовал «Песнь боя», эти движения не были присущи магам. Это было ускорение, доступное только Теодору, который овладел полной версией техники. «Песнь боя, соната скорости, оживление». Ты убежал, припав к самой земле. Он не достиг бы этой скорости, если бы не получил некоторые способности Ли Юн Цуна. Со своим совершенным центром тяжести ты мгновение ока сократил дистанцию до Вероники и прыгнул вперед, словно молния, а затем использовал этот импульс, чтобы нанести удар в ее незащищенный живот. Раздался тяжелый звук, и Вероника сделала несколько шагов назад. Она не могла поверить, что ее ударила кареном мужчины, и что этот удар был настолько сильным. Атака заставила Веронику покинуть точку, на которой она стояла, Однако, вместо того, чтобы радоваться своей успешной атаке, Тео побледнел. «Что? Что это за чувство?» В момент столкновения Теодор понял, что что-то не так. Это было сравнимо с тем, как если бы кулак ребенка врезался в стену, толщиной в несколько метров. Или как если бы маленький мальчик шел против хорошо вооруженной пехотной части. Неудивительно, что на лице Вероники... Промелькнула странная улыбка. «Хорошо. Разве это не интересно?» От этого прекрасного голоса Тео почувствовал надвигающийся кризис. Как только он ощутил волну холода на своем позвоночнике, он тут же пришел в движение. Он не успевал отбежать, а потому отчаянно прыгнул в сторону. А затем его обдало волной воздуха. Тео увидел уже нечто похожее во время синхронизации с Ли Юн Суном. Этот кулак одним ударом разрушить каменную кладку, преодолевая даже звуковой барьер. Его кости переломились бы от подобной атаки даже во время активной «Песни Боя». Будучи на четверть дракона, кровь, текущая в жилах Вероники, давал ей способности, эквивалентные пользователям ауры. Хорошее движение. Разве ты не стал совершенно другим человеком за эти 10 дней? Почему каждый раз, когда я вижу тебя... «Мне становится любопытно. Ты лучший!» О, «Спасибо!» — ответил Теодор сквозь стиснутые зубы. Боевые навыки Вероники были ужасающими. Она ничего не сделала, кроме обычного удара. Тем не менее, абсурдные силы и скорость атаки Вероники ставили ее выше человеческого уровня. С самого начала разнообразные техники были придуманы исключительно для увеличения эффективности. Это то, что изучали слабые, чтобы понять, как убедить сильных. Однако Вероника родилась с достаточным количеством силы, а потому техника была ей попросту не нужна. «Я не могу сражаться с ней в ближнем бою, нужно разорвать дистанцию!» Подсказывали ему интуиция Альфреда Белонтеса и опыт Ли юнсуна Боевые навыки Вероники были плохими, но он никак не смог бы одолеть ее в ближнем бою. Подобный анализ был весьма противоречивым, но такова была реальность. Увеличивая расстояние, Тео приготовил новую порцию заклинаний вместе с другим и направил свою правую руку на приближающийся к нему кулак. «Запоминание открытия слота, Двойной полыхающий снаряд!» Два быстрых шара тут же выстрелили вперед. «М -м -м, ты можешь использовать магию во время движения?» Глаза Вероники расширились от удивления. Когда два огненных шара направились к ней, ее взгляд наполнился крайним любопытством. «Но это не сработает!» Одним взмахом был вызван ветряной резак. Бесчисленные порывы ветра ринулись вперед, разорвав на части полыхающие снаряды. Несмотря на то, что заклинание четвертого круга было уничтожено заклинанием второго круга, Тео смог достичь своей цели — увеличить между ними дистанцию. Вероника пошла к Теодору, но внезапно остановилась. А затем она широко улыбнулась и несколько раз хлопнула в ладоши. «Да, это потрясающе! Изучить песнь боя всего за 10 дней! Твое движение также заслуживают похвалы! Кроме того, ты можешь использовать совмещенную магию и даже активировать ее во время движения! Этого достаточно, чтобы уничтожить несколько магов шестого круга, которых я знаю!» Она хвалила его. Однако Тео хоть и слышал ее, но не ликовал. За весь бой он не смог нанести ни одного стоящего удара по Веронике и не достиг своего предела. Таким образом, разговор посреди этого спарринга говорил о том, что есть что-то еще. Смахивая пыль со своего плаща, Вероника продолжила. «Но этого недостаточно. Ребенок, у тебя есть еще какие-нибудь средства?» «Лишь использовав все возможное, ты почувствуешь свой предел. А еще я кое-что слышала от мастера «Синебашни», «Разве ты не сумел воспроизвести магическую ракету Альфреда Белонтеса? Но даже если бы здесь стоял сам Альфред, он не смог бы победить меня. Он мне не ровня». Говоря это, Вероника сбросила свой плащ. «С этого момента... Приготовься умереть! Я заставлю тебя пожалеть, что ты посмел встать против меня!» С этими словами из ее тела, словно лава, Начала подниматься магическая сила. Ее ошеломляющее присутствие стало еще более мощным. Вероника намеренно активировала свою кровь дракона. Это означало, что масштаб ее истинной силы кардинально отличался от того, что ранее испытывал на себе Теодор. Ее ярость стерла бы с лица земли даже людей в двух километрах отсюда. А любой человек, страдающий сердечной недостаточностью, мог бы получить инфаркт, увидев ее сейчас. Но Тео, стоя перед ней, просто поднял палец. «Я снова удивлю вас!»